Я переодевалась после обеда. Тут пришел полицейский и сообщил о несчастном случае. Лора свернула на оградительный щит и съехала с моста на авеню Сен-Клэр прямо в глубокий овраг. Автомобиль смял в лепешку, скорбно покачал головой полицейский. Лора была в моей машине, это они выяснили. Сначала подумали, естественно, что найденная в обломках сгоревшая женщина — это я. Вот была бы новость... После ухода полицейского я тщетно пыталась унять дрожь. Надо держать себя в руках, нельзя терять самообладание. Колизопела, терпи музыку, — говорила Ринни. Но какую она себе представляла музыку? Безвкусный духовой оркестр, какой-нибудь парад, и вокруг люди тычут пальцами и улюлюкают, а в конце сгорает от нетерпения палач. Меня ждал перекрестный допрос Ричарда. Рассказ про машину и гараж можно не менять, только прибавить, что я... Встречалась за чаем с Лорой, а ему не рассказала, не желая волновать по пустякам перед ответственной речью. У него теперь все речи ответственные. Ричард примеривался схватить удачу за хвост. Когда автомобиль сломался, Лора была со мной, скажу я. Мы вместе ездили в гараж. Я забыла сумочку. Лора, наверное, ее подобрала. А уж потом пара пустяков явиться утро вместо меня и забрать мою машину расплатившись поддельным чеком из моей чековой книжки. Для правдоподобия вырву чек. Спросит, где гараж, скажу, забыла. Спросит, еще что-нибудь, расплачусь. Как я могу, скажу я в подобный момент, помнить такую мелочь? Я пошла наверх переодеться. В морг нужны перчатки и шляпка с вуалью. Там уже могут быть репортеры, фотографы. Поеду на машине, — подумала я. И вспомнила, что машина теперь груда металлолома. Придется вызвать такси. Еще нужно позвонить в контору и предупредить Ричарда. Едва поползет слух, на Ричарда тут же налетят трупные мухи. Он чересчур известен. Он, конечно, захочет подготовить заявление о том, как мы скорбим. Я набрала номер. Трубку сняла нынешняя молодая секретарша. Я сказала, что дело срочное. Нет, через нее не могу передать. Могу говорить только с Ричардом. Какое-то время его искали. — Что стряслось? — спросил он. — Он не любил звонков на работу. — Произошло ужасное несчастье, — сказала я. — С Лорой. Она была за рулем, и машина упала с моста. Ричард молчал. — Это была моя машина. Ричард молчал. — Боюсь, Лора погибла, — прибавила я. — О, Боже! Пауза. — Где она была все это время? Когда она вернулась? И что она делала в твоей машине? Я подумала, что лучше сказать тебе сразу, пока репортеры не сбежались, — сказала я. — Да, — отозвался он. — Это мудро. А сейчас мне нужно ехать в морг. — В морг? — спросил он. — городской морг? За каким чертом? Ее туда отвезли. — Ну так забери ее оттуда, — сказал он. Перевези в какое-нибудь место поприличнее, более закрытое, — сказала я. — Да, я так и сделаю. Я еще должна сказать, что у полиции имеются подозрения. Полицейский только что был здесь. Они предполагают... — Что? Что ты им сказала? Что предполагают? Он явно встревожился. Только ли что она сделала это нарочно. Чушь! Наверняка несчастный случай. Надеюсь, ты так и сказала. Конечно. Но были свидетели. Они видели... Она оставила записку? Если оставила, сожги. Их двое. Юрист и кто-то из банка. На ней были белые перчатки. Они видели, как она вывернула руль. Обман зрения, сказал он. Или пьяные были. Я позвоню адвокату, я все улажу. Я положила трубку. Пошла в гардеробную. Понадобится черное и носовой платок. Нужно сказать Эйми, — подумала я. Скажу все из-за моста. Скажу, он рухнул. Я открыла ящик с щелками. Там они и лежали. Пять тетрадок, перевязанных бечевкой, дешевых школьных тетрадок времен мистера Эрскина. На обложке Лорина имя, печатными буквами ее детский почерк. А ниже — математика. Лора ненавидела математику. Старые классные работы, — подумала я. Нет, старые домашние работы. Зачем она мне их оставила? Тут я могла бы остановиться. Предпочесть незнание. Но я поступила, как ты. Как ты, если ты досюда дочитала. Я предпочла знать. Как большинство из нас. Мы хотим знать, несмотря ни на что. Мы готовы к увечьям, готовы, если надо, сунуть руку в огонь. И не только из любопытства. Нами движет любовь или горе, отчаяние или ненависть. Мы неустанно шпионим за мертвыми, вскрываем их письма, читаем дневники, перебираем их мусор в поисках намека, последнего слова, объяснения от тех, кто покинул нас, кто оставил нас тащить эту ношу, что подчас оказывается гораздо тяжелее, чем мы думали. А что сказать о тех, кто оставляет путеводные нити, чтобы мы в них путались? Что ими движет? Самовлюбленность? Жалость? Месть? Простое стремление существовать, вроде нацарапанных на стене туалета инициалов? Сочетание присутствия и анонимности, исповедь без наказания, истина без последствий. В этом есть своя прелесть. Так или иначе, смыть с пальцев кровь. Те, кто оставляет такие улики... Едва ли вправе жаловаться, если потом придут чужаки и сунут нос во все, что когда-то их не касалось. И не только чужаки, еще любовники, друзья, родственники. Мы все воеристы, абсолютно все. Почему мы уверены, будто нечто из прошлого принадлежит нам просто так, ибо мы его нашли? Все мы превращаемся в кладбищенских воров, едва вскрываем не нами запертые двери, но только запертые комнаты и все, что в них есть, не тронуто. Если бы покинувшие их желали забвения, им всегда оставался огонь. Глава четырнадцатая. Золотистый локон. Надо торопиться. Я уже вижу конец, что мерцает впереди огнями мотеля в темную дождливую ночь. Последний шанс, послевоенный мотель, где не задавали вопросов, где в регистрационной книге ни одного подлинного имени, а деньги — вперед. В конторе висят гирлянды с прошлого Рождества, за конторой кучка мрачных лачуг, подушки влажны от плесени. В лунном свете стоит бензоколонка. Бензина, правда, нет, кончился полвека назад. И вот здесь ты остановишься. Конец. Теплая безопасная гавань. Где ты отдохнешь? Но мне еще идти. Я стара, устала, я иду пешком, хромая. Заблудилась в лесу и не видать белых камешков, что укажут дорогу, и впереди ненадежная почва. Призываю вас, волки, мертвые женщины с лазурными волосами и глазами, будто кишащие змеями бездонные колодцы, я обращаюсь к вам. Не оставьте меня и в конце. Направляйте трясущиеся артритные пальцы, липкую шариковую ручку, Подержите на плаву протекающие сердце еще несколько дней. Будьте мне спутниками, помощниками и друзьями. Еще один раз, прибавляю я, ибо разве в прошлом мы не были близко знакомы? Всему свое место, как говорила Рини, а в древном настроении, беседуя с миссис Хилкоуд, цветы без дерьма не растут. Мистер Эрскин научил меня парочке полезных трюков. Если понадобится, правильно сформулированное обращение к фуриям может оказаться полезным, главным образом, когда дело касается мести. Вначале я верила, что хочу лишь справедливости. Думала, что сердце мое чисто. Нам нравится думать, что наши мотивы хороши, когда мы собираемся причинить вред кому-нибудь другому. Но, как замечал тот же мистер Эрскин, Эрос со своим луком и стрелами — не единственный слепой бог. Юстиция тоже слепа. Нескладные слепые боги с острым оружием. Юстиция держит меч, и в сочетании со слепотой это дает неплохой шанс поранить себя. Ты, конечно, хочешь знать, что было в лориных тетрадках. Они остались, как были, по-прежнему связаны, грубой, бурой бечевкой. Ждут тебя в пароходном кофре вместе со всем остальным. Я их не трогала. Сама увидишь. Вырванные страницы не моих рук дело. Чего я ждала в тот полный ужаса, майский день 1945 года, признаний, упреков или дневника с рассказом о любовных свиданиях Лоры и Алекса Томаса? Конечно, конечно же, я приготовилась к мучениям, и я их получила. Пусть не те, что себе представляла. Я разрезала бечевку, разложила веером тетради. Их было пять. Математика? География, французский язык, история и латынь. Книги знаний. Она пишет, как ангел, говорится о лоре, на задней обложке одного издания слепого убийцы. Американского издания, если не ошибаюсь, с золотым орнаментом на обложке. На ангелов они особенно упирали. Но ведь ангелы много не напишут. Ведут подсчет грехам, записывают проклятых и спасенных